Проснулся рано, задолго до восхода солнечного. Поспешно оделся, собрался в путь. Подошел к отцу Сергию, который почивал еще в гробу своем, так же, как отец Эларион. Стал на колени и тихонько, стараясь не разбудить спящего, поцеловал его в лоб. Отец Сергий открыл на мгновение глаза, поднял голову и проговорил тишенько. Но тотчас опять опустил ее на камень, который служил ему изголовьем. Закрыл глаза и заснул еще глубже. Тихон вышел из кельи. Гроза миновала, снова наступила тишина великая, Только с мокрых веток падали капли. Пахло смолистую хвоей, над черными острыми елями В золотисто-розовом небе светил тонкий серп юного месяца. Тихон шел бодрый, легкий, как бы окрыленный великою радостью, подобной великому ужасу, и знал, что будет так идти в немоте своей вечной, пока не пройдет всех путей земных, не вступит в церковь Иоаннову и не воскликнет осанну грядущему Господу. Чтобы не заблудиться, как вчера, он шел высокими скалистыми кряжами, откуда видны были берег и озеро. Там, на краю небес, лежала грозовая туча, все еще синяя, черная, страшная, и заслоняла восход солнечный. Вдруг первые лучи, как острые мечи, пронзили ее и хлынули в ней потоки огня, потоки крови, как будто уже совершалась там, в небесных знамениях, последняя битва, которую кончится мир.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 И небеса, и земля, и вся тварь пели безмолвную песнь восходящему солнцу. Асанна, тьму победит свет. И тихон спускавшийся с горы, как бы летевший навстречу солнцу, сам был весь в немоте своей вечной, вечная песнь грядущему Господу. Осанна, Антихриста, победе. Победит Христос! Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Владимир Самойлов.